Глава третья. Давай скорее, там такое творится! Оливия схватила минами за руку и повела к машине. Больше не могу смотреть на это дерьмо. Вот честно, надоело. Куда мы идем? Спросила девушка Айдл, оглядываясь по сторонам. Все страны бегут совершенно в другую сторону. «Мы не с ними», — сухо ответила госпожа Стоун и, подойдя к своей черной панамере, буквально впихнула девушку внутрь. Памкин сказал, что к юго-востоку смогли пробить брешь для подкрепления». «И что с того?» — Минами вопросительно посмотрела на Оливию. Девушка быстро села за руль и запустила двигатель. «С того, что мы уезжаем!» — щелкнув тумблером переключение передач, ответила госпожа Стоун и выехала с парковки возле студии. Минами тут же насупилась и скрестила руки на груди в ожидании объяснений. Так уж вышло, что она очень не любила, когда в ее личные планы вмешивались со стороны. Объезжая брошенные автомобили, Оливия пыталась сойти с главной дороги, но все выезды перегородили протестанты. Город превратился в самый настоящий ад. Однако девчонкам повезло, и на перекрестке был поворот на практически пустую дорогу. «Не надо так на меня смотреть!» — фыркнула Оливия взглянув в зеркало заднего вида. «Я увожу тебя подальше отсюда. Чего непонятного?» «В смысле?» — возмутилась Минами. «Нет, мы так не договаривались. Останови машину. Не говори ерунды, я спасаю твою жизнь. У меня там клан, семьи, которых я должна защищать. Ты с ума сошла? Думаешь, я их брошу? Останови машину немедленно!» Проклятый японский менталитет. «Послушай меня. Их защитит корпус и имперская гвардия. Ты тут ни при чем. «Оливия, не заставляй меня этого делать», — холодно произнесла Минами. «Я благодарна тебе за заботу, я очень люблю тебя, но не смей распоряжаться моей жизнью. Если мне придется отдать жизнь за свой клан, я так и сделаю». «А как же и Ичиро? Разве ты не хотела с ним поговорить?» «Хотела. Я и сейчас хочу, но клан превыше всего. Увы, я дала клятву верности. Я не оставлю их. Поэтому останови машину». «Мне нужно в специальный район Ситагая!» «Минами, это бессмысленно!» «Ты же это понимаешь? Бессмысленно?» Она в полнейшем шоке посмотрела на подругу. «Это мой клан! Моя большая семья! Какой я к черту глава, если буду убегать, поджав ост. Мощный грохот больно ударил по ушам. Машина резко подскочила и, перевернувшись в воздухе, упала на крышу, обдав пассажира к осколками стекла. Выдохнув, Минами кое-как пришла в чувство, и, отстегнув ремень, упала на разбитое панорамное окно, порезав руку. «Ай, мать твою!» — выруглась девушка, и, протиснувшись между спинками передних кресел, подлезла к Оливии. «Милая, ты живая? Оливия! Оливия!» Вы, девушка безжизненно висела на ремне безопасности. Внутри минами все похолодело от ужаса, но она прикоснулась к шее. Пульс есть. «Ух...» «Напугалась, зараза!» — выдохнула она, и, отстегнув госпожу Стоун, со скрежетом открыла дверь. Госпожа Кикутти, рядом с перевернутым автомобилем, плавно приземлилось пять пилотов в золотых каф. «Да? Это я? Вызовите скорую, у нее сотрясение!» — воскликнула девушка, аккуратно положив Оливию на землю. Однако пилоты не торопились помогать девчонкам. «Ребята, я не успела взять мобильник из комнаты. Прошу, поторопитесь!» вы пройдете с нами ответил один из пилотов и нацелил нами, нами что то вроде пистолета вставайте не поняла девушка посмотрела наверх и увидела как несколько таких же пилотов сражались с одной из нов корпуса а так это вы и есть агрессоры восхитительно прям таки вовремя поднимайтесь живо грубо приказал пилот и подойдя ближе оттолкнул ногой тело оревии «О, посмел тронуть мою бесхребетную начальницу?» Минами злобно улыбнулась и, стерев кровь с щеки, медленно поднялась на ноги. «Это ты зря. Многие думают, что я белая и пушистая. Но мне это только на руку. Вам повезло, ибо сегодня вы увидите настоящую меня». «Хватит трепаться!» Золотой попытался схватить девушку за руку, но та ловко увернулась и начала напивать. «Как бы ловок и быстро ты ни был...» «Как бы сильно не стремился в горы, у тебя все равно есть сердце, ломающее все оковы. Повинуйся мне без остатка, чтоб сомнения были изжиты. Покажу я тебе все анклавы, Покорим мы с тобой все горы». Пилоты тут же вытянулись по струнке, прижав правые ладони к шлемам. «Вот, хорошие мальчики», — обрадованно произнесла минами. «Кто такие и зачем пришли?» «Во имя будущего хозяина планеты мы хотим испилить Токио» чтобы в дальнейшем избежать сопротивления. Мы — проект «Воитель», созданный на базе проекта «Ведьмак». Сила при активации эквивалентна слабейшим серноум. Тут же ответили они в один голос. «Кто ваш хозяин?» «Мы не знаем. Информация была загружена со стороннего носителя. Цель — испепелить Токио, чтобы в дальнейшем избежать сопротивления». «Еще информация?» «Сделать энергетический барьер, прилюдно казнить императора и важных персон Токио, уничтожить город». «Это все?» Разочарованно вздохнув, спросила минами. Все, кивнули пилоты. Хорошие мальчики. А теперь активировать самоликвидацию. Да побыстрее! злорадно произнесла девушка и щелкнула пальцами. Воители тут же вытащили сельшиновые пистолеты и приставили к шлемам. Несколько хлопков эхом разлетелось по округе, а асфальт тут же окрасили кровавые брызги. Оливия открыла глаза и попыталась встать. Минами тут же ринулась к ней и протянула руку. «Ты как?» — взволнованно спросила она. «Более-менее», — усмехнулась госпожа Стоун, стирая с нижней губы кровь. «Знаешь, я вот все думала, если в тебе хоть что-то доброе, или же все, что было раньше, фальш. Я долго наблюдала за тобой, наслаждаясь твоей игрой и тем, какая же ты на самом деле сучка. Но сейчас я, кажется, полностью очарована тобой». «С чего это?» — Минами удивленно приподняла бровь. «Погоди. Так ты знала?» «Трудно не знать, дорогая. Я наблюдала за тобой очень пристально, за твоим поведением. Я смотрела тебе в глаза. Меня всегда привлекали злодеи. Такие все хорошие для публики, а как только доходит до дела, отправляют в ад несколько сотен ублюдков за раз, не глядя. Я понимаю, что ты ставишь себя выше всех остальных, и думаешь что я набитая дура которая любит тебя только за твою миленькую внешность и сладкий голосок но вы я тебя переиграла кикути Минами. началось обреченно выдохнула девушка тут полная жесть может быть перенесем треп в более безопасное место я давно хотела тебе это сказать и я скажу минами ты настоящая полномасштабная милота ч Это же было так здорово! Я подыгрывала тебе, чтобы ты продолжала строить из себя крутого кукловода и ганстера И да, я знаю твой главный секрет. Правда, я не совсем поняла, когда именно это случилось. Заметила в тот день, когда мы с тобой записывали трек про звезду по имени Солнце. Ох, этот жуткий и уверенный взгляд! Ты бы знала, как это круто! Обманщица! Лгунья! Я верила тебе! Возмутилась Минами. Ну, «Если ты кому-то расскажешь, я устрою тебе такую сладкую жизнь, что мало не покажется. И ты знаешь, я могу!» у какая прелесть!» — Оливия радостно улыбнулась и стиснула девушку. «Никому не расскажу. Но я хочу тебе дать один маленький совет. Какой?» «И Чиро не любит ложь. Откройся для него полностью. Княжна же этим и берет. Она такая, какая есть. Она для него обычная». Гордая, мудрая, слабая, глупая, игривая, увлеченная, истеричная, в общем, совершенно разное но настоящее. А твой образ, милой подружки, и же любит убийство и жесть. Для него развлечение разносить все к чертовой матери. Покажи ему свою темную сторону, с которой я так долго играла, и буду продолжать играть, потому что это весело. Я слышала, что противоположности притягиваются, но мы с ним наоборот, очень даже похожи. С грустью вздохнула Минами. «Какая глупость! Притягиваются абсолютно все. И похожие, и не очень. В общем, глупости. Бери быка за рога, не ври и покажи ему всю себя!» Водушевленно произнесла Оливия и облокотилась на обломки своей паномеры. «А теперь мне был лазарет. Что-то у меня сотрясение. Да, сейчас найду машину!» Минами перепрыгнула через трупы в золотых кав и, подбежав к брошенной камре, Проверила ключи. Есть. Ой. По земле прошла мощная вибрация, а со стороны императорского дворца в небо устремился ярко-белый луч чистейшей энергии. Судя по масштабам, там вспышка сверхновой. Интересно, кто именно? Очень надеюсь, что это кто-то из своих. Современный интернет обожает скандалы. Чем сочнее и грязнее подробности, тем больше хайпа будет крутиться вокруг этой темы. И были в обществе такие личности, которые успевали рвать свой кусочек от столь вкусного пирога. Елена Аридеева блогер со стажем в 5 лет. У нее был свой собственный канал и даже несколько сотен подписчиков, но что бы она ни делала и как бы ни рекламировалась, ничего не выходило. Либо тема была уже обработана более популярными ребятами, либо вообще выстрел в молоко. Увы, так уж получилось, что если событие неинтересное для нее самой, то и записывать видеоблог по нему девушка не хотела. Однако юная любительница справедливости не отчаивалась. На этот раз она решила отснять материал прямо в центре кипящего котла, а именно в Штайнграде. Кое-как они с приятелем пробрались через границу и окольными путями проехали почти всю республику, чтобы наконец-то оказаться здесь, в самом центре событий. «Давай, Серк, тут идти-то осталось», — раздраженно произнесла она, озираясь по сторонам. «Мы снимем такой материал. Это же рассадник коррупции и расточительства. Я видела на границе несколько шагоходов типа «Страйкер». Только представь, сколько они стоят. И все это на деньги налогоплательщиков. Ух!» Да, да, иду, выдохнул худощавый парнишка с огромным рюкзаком путешественника. Ах, лучше бы спальные мешки взял, возмутилась девушка. Ну-но! Вообще-то тут самые ценные сокровища моей жизни. Ноутбук и видеокамера, усмехнулась Милена. Как по мне, ты слишком сильно привязан к вещам. Из-за таких, как ты, наше общество превратилось в потребительское, и это отвратительно. Ой, хорош стонать», — фыркнул Серг. Мы практически в горячей точке. Еще очень повезло, что не попали под замес. А то ведь могли бы. Мировые проблемы, блин. Лучше бы про глобальное потепление или загадку металюдей поехали снимать. О, ты про волшебников? С интересом уточнила девушка, подойдя к огромной стене. Боишь, ты их на самом деле не существует. Да, как же. А те видео с сайта Алексина? Монтаж. Не верю я в все эти байки. А огромное количество случаев в Токио. Ты там был? Видел все это своими глазами? Блин, Серг, ты как маленький. Новости созданы для того, чтобы пудрить людям мозги и настраивать на нужный лад. СМИ — это один из рычагов влияния, а мы, блогеры, существуем для того, чтобы показывать людям правду, — гордо заявила она. Пссс! Из небольшой дыры в заборе выглянула девушка в потрепанной военной форме. Милена и Серг, это вы? Да, — обрадованно закивала блогерша и тут же подошла к дыре. Мы с вами говорили по поводу прохода, ну, в город. Так, у нас сегодня немного неспокойно. Въезд в город перекрыли. Сейчас я спущу вам лестницу. А без лестниц никак, — обреченно спросил Серк, потянув рюкзак за лямки. Другого входа в город нет. Либо так, либо никак, — возмутилась девушка и тут же исчезла. Ребята стояли снаружи минут сорок, и Милена даже начала волноваться, но пронырливая республиканка показалась наверху, И сбросила канатную лестницу. Давайте, у вас пять минут, скоро пересменка у явлений, сообщила она, нервно оглядываясь по сторонам. «Без проблем!» Милена тут же схватилась за перекладиной и быстро поднялась наверх. Серк долго собирался с мыслями, мямля что-то про свой рюкзак и ценные вещи в нем, однако звук приближающегося вертолета, все же заставил его действовать быстро. Как только ребята оказались на стене, они осознали всю эпичность картины. Серый город, который буквально олицетворял собой безысходность и уныние, погряз в солдатах и военной технике. Ужас! А что тут у вас вообще произошло? удивленно поинтересовалась Милена, когда они медленно сползли вниз по выбитым кирпичам. Никто не знает, ответила таинственная незнакомка и спрятала лестницу в кусты. Говорят, что кто-то вторгся в республику. Но это странно. К нам постоянно кто-то вторгается. Но чтобы перекрыть столицу, да еще и часы на штабе остановились. Это очень дурной знак. Техники много, еще эти белые всюду летают. Не знаю даже, к чему и готовиться. Ух, кажется, сегодня мы точно поймаем интересный кадр. А ты можешь дать интервью для моего канала?» воодушевленно спросила Милена, схватив девушку за руку. «Нет, никаких интервью. Вы меня не видели и не знаете, понятно? Я вообще сомневаюсь, что вы тут долго протянете». «Но это уже не мое дело. Две сотни, как и договаривались». «Конечно, конечно», — блогерша вытащила две смятые купюры и протянула незнакомки. Та, словно испуганная собака, схватила деньги и быстро убежала в сторону полуразрушенного здания. «Как ты думаешь, это настоящая оппозиционерка?» — радостно спросила Милена. «Понятия не имею, но все вокруг говорит о том, что мы приехали супер зря. «Хорош ныть. Пойдем лучше поищем, где бы перекусить». Блогерша ударила парня по плечу. «Боюсь, что Макдональдсов тут нет», — сглотнув, ответил Серг, глядя на стайку танков, что ехали по центральной улице, поднимая в воздух облака пыли. «Чувствую, что это будет наш последний выпуск». «А мне что? Мне вообще дело до этого нет. Пленники как пленники». Блейз затянулся сигаретой, и, поправив космоты, волосы, вновь залез руками в электронный щиток. «Я же простой механик. Почему-то уйду?» «Это я к тому, что они могут начать зубы заговаривать. Попрошу ли даю парочку солдат на охрану?» Я вытащил ключ и подошел к двери. «Они меня не трогают, я их не трогаю. У нас все честно. Да и смысл мне сочувствие испытывать. Типа, стокгольмский сидром? Нет уж, увольте. «Я на всякий случай предупреждаю. Это агенты Содружества. И чему их там могли обучить, я не знаю», — ответил я, хрустнув замком. «Вроде же рыцари. Как я понял, они косплеят рыцари круглого стола. Плевать. В общем, Иисус. Смотри, не нагреши», — пригласил я и зашел в клетку. Пленники были в растерянности, но изо всех сил старались не подавать вида. Вытащив раскладную табуретку, я присел в центре камеры. «Значит так, друзья мои. Времени на то, чтобы демонстрировать вам свою силу и жестокость, у меня нет. Предупреждаю сразу, будете рыпаться или пытаться сбежать, голову снесу. Вам понятно?» «Совсем юные. Три девчонки и один парень. Хотя я бы назвал его мальчишкой, уж слишком молодое и острое лицо. Казалось бы, просто сброд тинейджеров. Да только если приглядеться, было в них нечто общее». Этот жуткий взгляд истинного убийцы. У Элизабет он со временем исчез. Сейчас она выглядела как обычная девушка. А вот этим ребяткам еще предстоит пройти через настоящий атом мистера Лу. Мне плевать, что с вами будет. Плевать на то, кто вы такие. Для меня вы обычный биомусор, который я вынужден доставить в Токио. Я пока не совсем животное, поэтому вас даже будут кормить и обеспечивать водой. Но за жизнь придется заплатить цена следующая мне нужна актуальная информация по количеству явлений в республике ну уже знатоки кто будет отвечать мы не знаем полоно ответил мальчишка — я встал с табуретки и присел на корточки возле него как звать алан а сколько лет девятнадцать столица франции париж угу я кивнул головой внимательно следя за его лицом ты знаешь сколько явлений в республике не знаю Обычный человек, этого никогда не заметит. Зрачки сузились, а брови слегка нахмурились. Доля секунды. Всего лишь доля секунды способна выдать человека со всеми потрохами. Вы, но такова наша психология. Заготовленные ответы вылетают быстрее. Хорошо. Я вытащил билету и выстрелил пацану в колено. Он тут же застонал и завалился на бок. «Точно не знаешь?» «Не знаю! Клянусь!» — взвыл он. «Может быть, ты знаешь?» Я упер ствол первой девчонки в лоб, искоса наблюдая за реакцией парня. «Или ты?» «А, нет, погоди. Так значит, ты. Вот ты точно знаешь!» Я вытащил последнюю и приставил пистолет к ее виску. «Деточка, у тебя ровно пять секунд, чтобы дать ответ. Раз...» «Это бессмысленно», — холодно ответила она. «Два... три...» «Я ничего не знаю. Никто из нас этого не знает». «Мы из отряда «Альфа-6». В нем было девять человек. Это все, что я знаю», — сглотнув произнесла она. «Четыре». Я... «Я скажу!» — воскликнул парень. «Скажу!» «На момент прибытия ваших кораблей нас было 297. Некоторых вы уже убили. Только прошу, хватит! Мы не будем сопротивляться!» «Хороший мальчик!» — я оттолкнул девчонку от себя и швырнул ему бинт с пузырьком перекиси. «Ведите себя хорошо, а я скоро за вами вернусь». Злорадно расхохотавшись, я закрыл камеру и направился в сторону коридора. Когда я уже практически перешагнул через порог, то услышал едва заметное «Что ты натворил?» «Ну как что?» Избавил обслуживающий персонал Левиафана от внеплановой чистки камеры. Ну и подогнал довольно важную информацию. Вы, сражение будет не из легких. И в этот самый момент я очень пожалел, что не дала Кубе и Санаме задание придумать ракетный ранец для оборотней. Раньше мне казалось, что у всего есть предел. То есть, как бы сильно ты ни стремился преуспеть в чем-либо, рано или поздно упрешься в потолок или в дно. Однако сейчас я понимал, насколько сильно ошибался в этом вопросе, ибо человеческой глупости просто нет предела. в Штайнград для того, чтобы поговорить с президентом и напомнить ему о своих весьма внушительных доводах, я ненароком задумался. Одна моя половина кричала о том, что это бессмысленно, лететь с оранжевой тряпкой к моральному уроду, чтобы дать совершенно незнакомым людям шанс. Как по мне, это бред ибо совершенно не моя компетенция. Разве же это не противоречит моему личному кредо великого эгоиста? Но другая сторона говорила о том, что те, кто внизу, ни в чем не виноваты. Их истребление в конечном итоге может повести за собой негативные последствия. Все же, раз речь идет о нескольких миллионах жизней, я решил сделать первый шаг. А по поводу человеческой глупости меня так и не отпускало. Согласен, что я и сам далеко не первый умник. Никогда не называл себя гением, да и зачастую делал глупые ошибки. Но тот, кто сейчас сидел в штабе, переплюнул меня в несколько сотен раз. То, что президент сейчас пытается изобразить, это не гордость, и уж тем более никакая не сила духа. Это самая настоящая глупость, которая не имеет совершенно никаких логических обоснований. Как я уже говорил, моя работа всегда была связана со смертью. Я помогал грешным душам, которые сбились с дороги, обрести путь истинный. Или же выписывал путевку в вечный покой, который, как выяснилось, ни хрена не вечный. Но все же я мыслил в мелких масштабах. Самое дорогое, что мне удавалось разносить в прошлом мире — тюнингованный Майбах, который обошелся владельцу почти в 21 миллион. Уничтожать его было сплошным удовольствием. Произведение искусства, построенное на кровавые деньги, почти мгновенно превратилась в бесполезный горелый кусок металла. А сейчас же я видел, как миллионы евро превращались в ничто. Банальный и совершенно никчемный металлолом. И ладно бы это все делалось на личные деньги заинтересованных людей, но нет же, все танки покупают налогоплательщики. Но что бы там ни было, а человеческая жизнь дороже любой ракеты, но, видимо, у некоторых властимущих На этот счет совершенно иное мнение. А насчет защиты Маргарет у меня тоже были большие вопросы. В чем смысл? Раньше она была действительно полезна, а сейчас у нее ничего не осталось. Содружество упразднили, а перетаскивают лабораторию сюда дело ни не одной недели и даже ни одного месяца. Маргарет — труп. Зачем президент столько вкладывает в труп, для меня было самой настоящей загадкой. Но раз господин Бржевич так сильно этого хочет, пускай. Я дам ему последний шанс спасти своих людей. Пускай ему потом будет стыдно от того, что совершенно левый человек думает о его народе больше, чем он сам. Где-то в глубине души меня не оставляла мысль, что, может быть, президент просто сошел с ума и вбил себе в голову навязчивую идею? Или же он искренне верил в то, что я не зайду в его город с оружием наперевес, пожалев гражданских? Плохо он меня знает ибо зайду, Еще как зайду. Штайнград — типичный мегаполис из конца 40-х годов XX -го века. Треть территории занимали различные фабрики и заводы, а все остальное пространство было забито пятиэтажными серыми домиками, углы которых уже успели обвалиться от старости. Потрескавшийся асфальт не вызывал ничего, кроме уныния, а вместо обычных автомобилей по всем более-менее широким дорогам колесили танки и БТР. Но больше всего меня удивила громоздкая стена, которой был окружен этот прекрасный город. Митолт говорил, что ее не ремонтировали уже более 60 лет. На некоторых кирпичах еще можно было разглядеть штамповки старого княжества. В общем, при прорыве проблем точно не будет. Танки сметут ее за милую душу. Залетев на территорию города, я под сопровождением явлений, которые хоть и окружили меня, Но все же старались держаться подальше, направился в сторону зеленого здания, о котором мне с таким жаром рассказывали в шаровом. Кстати, оно тут было самым высоким и располагалось неподалеку от огромных городских врат. Бржевич ждал меня на центральном балконе, весь при параде, гордая улыбка до ушей, а позади него был растянут темно-зеленый флаг с вороном, который держал в клюе двуручный меч. Добрый день, господин президент! произнес я, зависнув в двух метрах от балкона. «Приветствую, господин Ватидзуки!» Продолжая улыбаться, ответил Бржевич. И все-таки было в нем нечто странное. Обычный статный мужчина в военном кителе с кучей орденов и медалей. Смуглое, слегка морщинистое лицо, украшали пушистые черные усы с едва заметными проблесками седины. Но что же в нем не так? Наверное, дело во взгляде. Темные глаза выражали полнейшее равнодушие, несмотря на широкую улыбку. В них не было страха, отчаяния или хотя бы злости. Полное ничего. Я не люблю долго говорить, поэтому перейду сразу к сути. Госпожа Маргарет является политическим преступником, который нанес народу Японии непоправимый ущерб. На данный момент вы предоставляете ей политическое убежище, однако поддержки Священного Союза у вас нет. Это значит, что вы незаконно укрываете на своей территории преступника и опасного террориста. Я даю вам последнее предупреждение: и если вы будете продолжать настаивать на своем, моя армия войдет в город. Как самонадеянно! усмехнулся он. У меня армия явлений, у вас всего лишь никчемная горска наемников. Горско, так горско спорить не буду. Мне просто интересно, в вашей стране уже больше десяти лет идет гражданская война. Я только что самолично уничтожил огромную колонну боевой техники и намереваясь с боем войти в город. Скажите честно, вам еще не надоело насилие?» «Насилие?» — удивился он, и в его глазах наконец-то появились эмоции. Вот она, медленно закипающая ярость. «Господин Мадзуки, оглянитесь вокруг. Посмотрите на этот мир без розовых очков. Все, что вы видели и видите сейчас, построено на насилии». Все вокруг — это одна большая система жестокости и насилия». «Кстати, вы сами являетесь частью этой системы. Разве же вы еще не поняли? За вами тянется довольно длинный шлейф из трупов». «Боюсь, что не вам мне об этом говорить. За вашей спиной республиканский флаг, а за моей — ваш город. И я никогда не нападаю первым, таково моё кредо. Все, что вы видели или слышали — акт самозащиты» потому что я никогда не подставляю вторую щеку. И никогда не буду подставлять. Если кто-то скалится на меня, а затем кусает, я кусаю в ответ. А потом вырываю все зубы и ломаю челюсть, чтобы все вокруг подумали, а стоит ли ко мне потом лезть. Вы показали зубы и явно хотите укусить. Только вот одного я не могу понять. Маргарет — пустышка, которая лично вам пользы не принесет. Так зачем вы рискуете своим народом из-за нее? Вся наша жизнь — один сплошной риск. «Я не привык отказываться от своих слов, и сейчас тоже не намерен этого делать». «Могу ли я позиционировать ваш ответ как отрицательный?» «Можете», — злорадно усмехнувшись, ответил президент. «Вот придурок, зла не хватает». «Что же, начинайте эвакуировать людей», — сухо ответил я, и на полной скорости полетел обратно, сломав звуковый барьер. «Вот тебе и президент, глава страны» которому совершенно наплевать на своих граждан. И ладно, если говорить про аристократов. Они — правящие сословие рабовладельцы, которые просто перешли на новый уровень. По сути, аристократия в данном мире — это предприниматели. Они обеспечивают стране рабочие места, получая прибыль и увеличивая свои богатства. Их ведь недаром поделили на три звена. Титулованные бизнесмены, которые пока только начали свой путь к величию, хозяева мегакорпораций, или же мощных коллабораций, которые потихоньку монополизируют рынок, ну и приближенные к великому государю, управленцы, которые стоят выше всех, самые образованные, богатые и влиятельные люди планеты. И несмотря на свое темное прошлое, современные аристократы прекрасно понимают, что без простолюдинов у них ничего не получится. А сами показала себя с очень некрасивой стороны, когда она бросилась на меня. Да, я не спорю, что здесь к подаркам относятся немного иначе. А это был ламба от княжны, но 40% от той злобы было к тому, что я простолюдин. Она не считала зазорным покалечить меня. Ей в голову не пришло, что воин-клана может меня убить. Конечно, ведь если ты без титула, то, значит, и человеком-то особо не считаешься. А вот Акира, старший брат семейства, счастье которое стоило о сами личной жизни, было умнее. Он все понимал, и потому довольно быстро одернул бешеную младшую сестру. И, возможно, я бы так и думал, что все аристократы — это зажиравшиеся индюки, которые только и делают, что развлекаются и борзеют. Но ситуация с княжной, которая самоотверженно вытащила людей с острова, а потом еще ликвидация последствий взрыва ядерной бомбы, когда беззаботный и безответственный алкоголик Сузуму Сутки напролет вместе с кузенами ремонтировали сети, полностью поменяли мое отношение. Нет, конечно, среди аристократов до сих пор оставалось много свиней, и я даже спорить на эту тему не буду. Однако они понимали, что без людей им долго не протянуть. А вот о чем думал Бржевич, подставляя под удар огромный город, я понять не мог. То есть его выбрали люди, потому что посчитали достойным, потому что были уверены в нем. Они надеялись, что он сможет грамотно руководить страной, а что в итоге? Вместо исполнения своих обязанностей развязал гражданскую войну. Удалил всех из реестра, потому что это не граждане, это его рабы. И теперь просто живет свое удовольствие, просаживая на военные действия деньги налогоплательщиков. Говорят, не кусай руку, которая тебя кормит. В случае же с Бржевичем он ее не укусил, а жестоко отгрыз, забрызгав себя кровью. Не мое дело, но вору власти заслуживает наказания. А вот проклятый тиран и геноцидник страшной и жестокой смерти для того, чтобы другим неповадно было. Ой, что-то в последнее время все больше думаю о политике. Хотя, по сути, мне бесполезно об этом размышлять. «Не бесполезно», — вдруг произнесла Кэрол. «Человек всегда крутит в голове информацию. Если бы людям удалось воспроизвести хотя бы 10% мозговых мощностей, Уверена, это был бы невероятный технологический прорыв и стал бы куда серьезнее. А проект «Факел» из Белой копии превратился бы в полноценную личность. «А мне сказали, что ты самый мощный факел из всех?» «Нет, ваша подружка из небоскреба сильнее», ответила Кэрол, и на мгновение мне почудились знакомые нотки в ее голосе. «Ох, нет, я не хочу об этом вспоминать». «Можете сравнивать, я не против. Люди всегда всех сравнивают». Это один из главных факторов оценки. «Думаешь?» «Но в любом случае я считаю, что это неправильно», — отрез отказался я. «Да и к тому же, возможно, мне просто почудились едва заметные нотки улыбки». «Вы увиливаете. Я сижу в вашей голове и все вижу», — не сдавалась помощница. «Повторюсь, от меня не надо закрываться. А по поводу политических деятелей — спорный вопрос. Вы не знаете все истории». И уж тем более не понимаете, к чему человек хочет в итоге прийти. Суждения, выдвинутые на середине пути, не могут быть правильными. У каждого свой путь. И иногда он проходит через огромное количество человеческих жертв. Сейчас речь идет о логике. Бржевич наверняка узнал, что случилось в Атлантике. Видел, что мы сделали сейчас. Почему он не понимает, что это конец? Либо он ошибочно оценивает свои силы, искренне веря в то, что армия явлений совсем справится, Либо же его просто ввели в заблуждение, предоставив ложные инструкции. Хотя насчет последнего очень сомневаюсь. Кто может стоять над руководителем страны? Президент Бржевич, судя по моей базе данных, не связан со Священным Союзом. А это единственная организация, которая может оспаривать решение великих государей. Парад планет? Возможно. Но в таком случае я не вижу логики. Если Бржевич связан с теневым правительством то почему же его вооружение оставляет желать лучшего? «Может быть, захотели от него избавиться?» — предположил я. «Все может быть. Точной информации предоставить не могу». «Вот и правильно. И вообще, мы не некомпетенты в этом вопросе, так что на этом предлагаю закончить данное обсуждение», — усмехнулся я. «Ибо о политике нужно разговаривать вечером на кухне и желательно за бутылочкой пенного. Тогда есть все шансы получить звание офицера диванных войск». «Но зачем тогда вы вообще начали?» — удивилась Кэрол. «Все очень просто. Такова человеческая природа. Нас хлебом не корми, а дай что-нибудь пообсуждать». «Даже то, в чем вы не разбираетесь?» «О, так это же в два раза веселее!» — усмехнулся я. «Когда два лба сталкиваются между собой, пытаясь доказать, чье мнение более правильное, происходит самое веселое». «Не понимаю. У людей же может быть индивидуальное мнение, которое сформировалось вследствие определенного угла обзора». Пример. Обложка у книги спереди красная, а позади черная. Если я показываю вам книгу красной стороной, то для вас она красной и остается. Но для меня эта книга будет черной, так что это нормально, когда люди думают по-разному и имеют собственное мнение на тот или иной счет. «Иди это всем остальным, объясни», — рассмеялся я. «Боюсь, что к этому человечеству придет еще очень не нескоро. Очень многие выигрывают от шумихи». Да и надо же хоть как-то развлекаться в этом холодном мире. Кэрол лишь многозначительно промолчала в ответ. Для нее все эти размышления были сложными и нелогичными. Все же синхронизация с продвинутым ИИ иногда давала о себе знать. Прилетев обратно в Шаровой, я увидел, как наши войска потихоньку занимают лес вокруг города. Могучие шагоходы, урча двигателями и скрипя мощными ногами, прятались между деревьев. Танки с охлением занимали позиции, а наемники уже разбили лагерь и ждали дальнейших приказов. Через 25 минут подтянутся остальные, произнес голос людоеда из динамика. Это лишь так. На затравочку. Принял, ответил я, и направился обратно в бар у Захара. Там меня уже поджидала Грейс, Голди, Дубровская и Витолд, который наконец-то привел себя в порядок и сейчас... Блин. Выглядел даже благородно. А еще его речь приобрела едва заметную, но очень сложную интонацию. Чем-то отдаленно напоминал аристократов из Японии. Что он сказал? Ему плевать. Он уперся и ждет штурм города. Пожав бриаревыми плечами, ответил я. В принципе, это было более чем ожидаемо, но я не имел права не давать ему шанс. До последнего он надеялся, что он примет верное решение. Ну что поделать? «Выбор сделан». «Плохо. Но...» «Да, тут вы правы. Это было более чем ожидаемо», — вздохнул Витолд и немного замялся, как будто хотел что-то сказать, но никак не решался. «Давайте. Мы же с вами в одной лодке, господин Узабан», — отмахнулся я. «Хорошо. В общем, господин Матидзуки, ваша воевода только что поделилась со мной планом блокады и захвата ведьмы на случай, если Бржевич откажется сотрудничать». «Если честно, то у меня появились вопросы», — загадочно произнес он, при этом слегка нахмурившись. «Слушаю внимательно», — со скрипом придвинув табурет, я опустился на него, слыша, как ножки жалобно захрустели. «С учетом веса костюма, я думаю, тут все 180 килограмм, а может и больше. Помню, как трудно шевелиться в нем, когда внезапно отключается цейшин и батарейка». «Как я понял, вы хотите заключить Штайнград в кольцо?» чтобы потом внезапно начать штурм одновременно со всех сторон. То есть вы вместе с госпожой Грейс отправитесь в штаб отлавливать Маргарет. Господин Голди вместе с наемниками будут вас прикрывать. Госпожа Дубровская с отрядом пилотов КАФ и самолетов истребителей начнет уничтожение явлений. А вся ваша техника будет брошена на добивание оставшихся сил республиканской армии. Так? Так, кивнул я, и, увидев пачку консервированных сосисок, безбожно замурлыкал животом. Прошу меня простить, немного запамятовал отобедать. На таком моменте, великий казар, и немного запамятовал отобедать. Серьезно. Да если бы я был царем или каким-нибудь князем, то меня бы точно прозвали Виктор, великое Мурчало. Да-да, ешьте на здоровье, с улыбкой произнес Витолд. Честно говоря, глядя на вас, я сперва стал сомневаться, что вы человек. Уж как-то в голову сразу полезли всякие мысли. А теперь понял. Вы такой же, как и все мы. Ну, может быть, за маленьким исключением. Кстати, вы слышали легенду о драконе? Нет. А что с ней? Моя бабушка рассказывала, что древние частенько упоминали легенду о черном драконе, который должен прилететь из-за гор. Как раз из-за того хребта, откуда прилетели вы. По сказаниям, он должен был заставить землю плавиться, а люди будут преклоняться ему как божеству. Это, конечно, утрирование, но для меня вы именно таким черным драконом и представились. Что-то люди мне не особо преклоняются, — усмехнувшись, ответил я. До этого еще не дошло, но кто знает. Я верю в знаки судьбы, и, может быть, именно вы поведете нас в бой во имя новой странички истории? Нет, точно нет, — я отрицательно замотал головой. Мы пришли только для того, чтобы убить ведьму. Других целей я не преследую. И да. «Сосиски?» «Конечно! Простите, что отвлек вас своими разговорами!» Витолт снова стал серьезным. «Благодарю!» Распаковав металлическую упаковку, я принялся поглощать эту лютую гадость, которая сейчас казалась мне пищей богов. Все же мы тут уже несколько часов, а я еще ни разу не ел. «По поводу ваших слов, ну, до того, как пошла история о Черном драконе. Вы хотите пройтись критикой по плану Дубровской?» Или же у вас есть какие-то дельные предложения? Мы уже смотрели карту с вашими тайными тропами. По сути, я все проверил, поэтому проблем быть не должно. Во-первых, вы не знаете, что под штабом есть тайный проход, который строил еще мой отец, когда его репрессировали. «О, а за что?» — поинтересовался я, уплетая очередную сосиску. «За политические взгляды», — как-то уклончиво ответил Витолт. «Но сейчас не об этом. Тоннель ведет к ветке метро». Вместо того, чтобы обеспечить дешевым транспортом крупнейший город страны, Бжейдж взял весь бюджет и вложил его в аварийную ветку. Она не очень длинная, там километров 15 от силы. Но поезд скоростной. Зная его логику, он успеет от вас сбежать, как только увидит приближающуюся армию. Вы потеряете огромную кучу времени и рискуете упустить Маргарет, которую он наверняка возьмет с собой. Я могу развивать сверхзвуковую скорость за считанные секунды. Это не важно. Заложенная бомба обрушит тоннель, а преследовать по улице будет то же самое, что искать суслика в степи. Ветку несколько раз переделывали. Куда именно она приведет сейчас, я не знаю. Проект был строго засекречен. А в 19 году, когда началась гражданская война, архивы были атакованы. В общем, дать президенту шанс попасть на поезд автономатам приравниваться к упустить его. И что вы предлагаете? В штабе у нас есть крот. Увы, из-за приближенности к президенту мы стараемся редко пользоваться его услугами. Но, тем не менее, сейчас выбора нет. У него есть все ключи и допуски, чтобы вы смогли беспрепятственно пробраться внутрь штаба по подземному коридору. «Что думаешь?» — я посмотрел на Дубровскую. «Самое то. Голди будет поджидать людоеда и его ребят снизу. Грейс в это время устанавливает гранаты-блокираторы по всему зданию» а вы перекройте путь к отступлению и поймайте Маргарет», — ответила она. «Все просто. Но меня терзает еще один вопрос. Когда я была на службе в инстанции, нам частенько рассказывали, что Горноэльская республика славится своими технологиями связи. А еще нам рассказывали про проект «Шум». Да, в штабе раньше стояла установка, которая гасила любую связь в радиусе двух километров. Один нюанс. Глушилка работает всего 15 минут. Потом связь восстанавливается. Но её увезли в бункер на Востоке, когда Бржевич хотел заниматься ядерным оружием. Так что сейчас там все чисто». «В таком случае проблем не возникнет», — кивнула Дубровская. Проведем операцию и вытащим ведьму». «Как всегда, на словах все выглядит просто», — задумчиво произнес Витолд. «Но там не будет магии. Вы без нее справитесь?» «Справлюсь», — кивнул я. «Как говорится, тряхну стариной». «Стариной?» — удивился он. «Ладно, спорить не буду. У меня есть еще один вопрос. По штурму города. Слушаю. Вы мне все так красиво описали, но почему-то я ни разу не услышал хотя бы одно предложение, в котором бы упоминали жители Штайнграда. Как мы будем эвакуировать их? Вы думаете, что эвакуация в данной ситуации возможна?» — усмехнулся я. «Штурм начнем на рассвете. С первой зорькой» а до этого осталось не так уж и много времени. Не уверен, что у вас получится эвакуировать пару миллионов жителей. Да и к тому же, скала будет выводить республиканские войска за стену города. Будем стараться свести жертву к минимуму». «Вы сами себя слышите?» — расстроенно опустив голову, спросил Витолд. «Повторюсь, на словах все красиво. Да, технология и сила на вашей стороне». «Но разве вы не слышали фразу, что если хочешь насмешить Бога, то просто расскажи ему о своих планах?» «Мы не знаем, на что способны оставшиеся рыцари Содружества. Мы не знаем, какую подлянку для нас подготовил Бржевич, раз так уверенно заявляет о том, что вы можете спокойно приезжать в город с армией. А ведь пострадают люди. Вы же герои, господин Матидзоки. Я читал про вас в газетах. Вы рискуете жизнью ради граждан Японии. Так вот, я вам расскажу». Тут такие же люди, как и там. Почему они должны умирать? Потому что всех не спасти. Я не клоун у маски, который будет подставлять задницу и менять приоритеты. Уговор есть уговор. Я вам, голову явлений, вы мне информацию. Про спасение горожан речи не было. Теперь нахмурился я. Грейс опять начала жалобно смотреть на меня. Нет, на этот раз точно не прокатит, милочка. Выходит, вы обычный убийца. «Выходит, что так», — сухо ответил я. «Цель конкретная — уничтожение Маргарет. Про спасение никто не говорил». «Хорошо. Я согласен, что теперь пытаюсь догонку выпросить максимум дополнений», — вздохнул Витолт. «В таком случае я сам позабочусь о своем народе. Учитывая технологии КАФ у явлений, они быстро заметят активность под городом, скорее всего, доложат об этом Бжевичу. В итоге нам нужно будет стартовать за пару часов до начала операции. Час максимум. Хорошо. И на этом спасибо. Не надо думать, что я вас чем-то подставил. Уговор есть уговор, — ответил я, и, развернувшись, быстрым шагом вышел из кабинета. Вот терпеть не могу людей, с которым договоришься об одном, а затем на тебе, вылезает еще куча дополнительных услуг, о которых ты даже не догадывался. И потом еще делают вид, что ты им был что-то должен. Нет, это не сказка про войну добра со злом. И у нас тут неспасательная миссия про заложников в Афганистане. Это реальность, суровая и жестокая реальность, с которой простые люди всегда будут расплачиваться за сильных мира сего. И больше мне, толду было сказать нечего. Конечно же, мы не собираемся расстреливать мирных граждан в упор, ибо это противоречит моему личному кодексу. Но шальную пулю никто не отменял. А взрывы, а обрушение зданий — все это с легкостью может забрать жизнь. Чью именно? Это уже другой вопрос. Просто без жертв не обойтись. И я очень надеялся, что у Витолда все получится. «Кукловод, установи слежку невидимок за штабом. О любом передвижении президента в срочном порядке докладывать мне». «Будет сделано, пас звонко ответила куколка. «Что же, пришло время готовиться к решающему сражению». Сонно зевнув, Карл выглянул в коридор. Такая рань, кто-то решил устроить скандал? По идее, все, кто мог, уже давно покинули базу, потому что президент экстренно собрал совет у себя в штабе. Они же готовились к визиту Матидзуки. Из всех, кто мог, наверняка остались только дежурные, но они, как правило, были срочниками. А младший офицерский состав точно никогда себе такого не позволит. Тогда кто кричит? Карл аккуратно подошел к двери и прислушался. «Все! Так больше не может продолжаться! Жри свои погоны! Делай с ними что хочешь, падла!» Не своим голосом проорал Жадич и, сорвав с себя погоны, швырнул их в зеркало. Ругается на самого себя? Видимо, встреча с Матидзуки не прошла бесследно. Когда Жадич, бледный, словно сама смерть, явился в штаб с мокрой штаниной и упал в колени перед президентом, ему сохранили жизнь на основании того, что человек не в себе. Успокоившись, генерал поехал на базу и, видимо, тут решил закончить свой спектакль. Выкрикивая жуткие ругательства в зеркало, он быстро собрал вещи в чемодан, а затем резко остановился и, медленно опустившись на диван, закрыл лицо руками. «За что? Господи! Кричу на зеркало, представив там Бржевича! Трус! Никчемный трус, который больше не имеет права носить генеральские погоны!» — схлипнув, произнес он. «Видимо, точно крыша поехала». Карл даже заинтриговался. Каким же именно образом была уничтожена колонна, что взрослый и довольно крепкий на психику мужик вот так запросто сломался и впал в безумный бред? «Разрешите?» — поинтересовался он после стука. В простой ситуации Карл бы ни за что не позволил себе такой вольности. Генерал есть генерал. Но раз такая ситуация, то парень ненароком подумал, «А вдруг застрелится?» «Суицид в армии — привычное дело. Правда, был он далеко не среди высшего командного состава». «Заходи, сынок», — выдохнул Жадич и, открыв флягу, сделал несколько глотков. «Немецкий Шнапс. Четырнадцатого года. Будешь?» «Нет, благодарю», — ответил молодой офицер. «У вас все в порядке?» "Ой", генерал резко поднялся и захлопнул чемодан. «К сожалению, твой отец не совсем адекватно оценивает свои силы». Я хотел высказать ему в лицо, но... Ты же знаешь его характер?» «Знаю. Так что там произошло?» «Этот ваш Матидзуки — нелюдь. Я даже представить не могу, что это за существо. Мне позорно признавать, но я испугался. Наверное, впервые в жизни испугался по-настоящему, до безумия. Мои мысли на мгновение замерзли. Я чувствовал дыхание смерти у себя над головой, но он пощадил меня, сказал, чтобы я передал Бржевичу послание». «Передали?» «Да, но ему наплевать. Уперся в своих явлений и не хочет ничего слушать», — вздохнув, ответил генерал. «Не держи на меня зла, сынок, но я ухожу. Смотреть на то, как президент отдает в лапы дьявола город, в котором я вырос, это слишком больно для меня. А знаешь, и ты тоже беги, я могу договориться, ведь я же все знаю про тебя и твои дела с князем. Если Бржеевич узнает, он убьет тебя». «Поехали со мной, пока не поздно». «Не стоит», — улыбнулся Карл. «У меня тут еще остались незавершенные дела». «Береги себя. Не слушай этого лишенного. У тебя еще вся жизнь впереди». «Понимаю. Спасибо за беспокойство», — ответил парень и поспешно вышел из комнаты генерала. На душе Карла скребли кошки. А ведь Жадич был одним из немногих, кто мог высказать президенту хотя бы долю правды. Был раньше уважаемым человеком, да только вот Бжевич умеет убеждать. А еще он отлично умеет затыкать рот всем, кто не согласен. Жадич был слишком талантливым, да и знал много. А президенту нужна была надежная свита. И если бы не Матидзуки, то кто знает, сколько бы еще это все тянулось. Однако карла очень заинтриговала вся эта ситуация с нелюдем. Что же этот самый Матидзуки такое? Ну, до встречи! Оставалось всего ничего. Скоро он увидит это чудовище лично. Сев старенький из король Карл направился к центральной улице. Уже потихоньку светало, а это значит, что совсем скоро начнется все самое интересное. Неподалеку от большой дорожной развязки расположился круглосуточный игровой клуб. Туда работяги с завода приходили просаживать заработанные гроши и заливать глаза, чтобы хоть как-то отвлечься от реальности. Открыв дверь, Он нашел взглядом администратора и показал три пальца. Внутри почти никого не было. Оно и понятно. Князь пустил слух о немедленной эвакуации. Народ потихоньку выходил из города через старую канализацию. Сейчас как раз едва светает. Полиция и республиканская армия еще даже не начали подозревать. Однако могли возникнуть проблемы из заявлений, так как их доспехи были оснащены передовыми технологиями. Эти ребята дежурили на подъездах к городу круглые сутки, пару раз меняясь под чутким руководством военных. «Господин Юнге», — администратором сегодня был маленький лысый старичок с рваным шрамом на вакушке. «Во что сегодня?» «Трижды в покер, а потом разложить пассианс», — уверенно ответил парень. «Может, без этих игр. Все же люди потихоньку уходят, а тут никого нет». «Правило есть правило. Мы должны». Понял. «Я же не против, просто подумал о вас. Будете опять ставить на красное?» «Воздержусь. Сегодня пик не в масть». «Ага». Администратор кивнул и повел лейтенанта в узенький коридор. Отвернув в одну из комнат, где стоял могучий сейф, старик подвел парня к металлической двери. «Я вот одного не понимаю, господин Юнге. За что вы так с отцом?» поинтересовался старик, с хрустом прокручивая ручку. «Не терзает сомнение от того, что решили войти в ряды неравнодушных людей?» «Терзали. До определенного момента. Но сейчас уже нет. Отец сделал выбор. И мне он очень не понравился». Все думаете о людях?» «Да, думаю. А кто еще про них подумает, если не я и не князь?» «Тоже верно. Что же, удачи вам. Думаю, что сегодня будет очень страшная ночь. Вы готовы?» Старик сглотнул и, дёрнув мощную рукоять, открыл металлическую дверь сейфа. «Готов!» — вздохнув, ответил Карл и зашел внутрь. Запах плесени и сырости резко ударил в нос. «Как же тут пыльно!» «Сколько лет этим проходом никто не пользовался!» «Хотя сейчас не время придираться к чистоте!» Кивнув на прощание, парень прошел дальше, пока не вырулил к дну узкого колодца. Нащупав выключатель, Карл зажёг старую лампочку. На дне колодца его поджидали старый прожжённый стол и скрипучий стул. Смахнув с бахнутой сидушки пыль, молодой лейтенант аккуратно присел и, скрестив пальцы, принялся ждать. Сам Матидзуки Ичиро, да еще и в такой дыре, как Горнаэльская Республика. Тот, кто пугает до сумасшествия бывалых военных офицеров и жертвует своей жизнью во имя народа Японии. Можно сказать, практически живая легенда из Токио. Сколько раз он побеждал, Тайсе? а сколько раз выручал жителей своей страны. Интересно, у него можно будет взять автограф? Карл уже прокручивал в голове то, как начнет разговор. Понятное дело, что времени будет всего ничего, но все же он хотел произвести на токийского рыцаря самое благоприятное впечатление. К тому же, если Карл правильно понял князя, Эчерла собирается уничтожить всех явлений, а это значит, что войска бывшего княжества смогут наконец восстать. Из глубины канализационного туннеля раздался едва слышимый стук. Кто-то спрыгнул вниз и теперь направлялся прямо в сторону Карла. Видимо, это было черо. Нужно было срочно приготовиться и сделать самый дружелюбный вид. Однако, когда из мрака показалось два светящихся ярко-голубых глаза, уверенность молодого лейтенанта пропала. Во-первых, у человека глаза располагались куда ближе друг к другу, а во-вторых, уж больно высокий рост и в третьих разве люди умеют так кричать в лунном свете что просачивался сквозь решетку ливневки возник огромный мохнатый силуэт нет это явно не человек карл выхватил служебный вальтер и вскочив уронил стул монстр резко остановился и медленно поднял вверх мощные когтистые лапы кто здесь не своим голоском прошептал карл трясущимися руками прицеливаясь чудовище «Свои!» — пролязгал жуткий, хриплый голос, и на свет лампы вышло оно. Белая шерсть окутала мощный мускулистый торс, а вместо обычной человеческой головы была волчья уродливая морда с огромной пастью. Завершал картину в пушистый хвост, который слегка покачивался из стороны в сторону. Может быть, Карл просто уснул? Может быть, это очередной ночной кошмар, который внезапно залез в его беспокойную голову? «Господи!» Истерично пискнул парень и выстрелил в монстра. «Нет! Не ешь меня!» Пуля с треском отскочила от чудовища, а тот лишь обреченно закатил глаза. «Извините, но не могли бы вы прекратить огонь? Мы от Витолда», — раздался приятный женский голос. «От Витолда?» Карл не поверил своим ушам. «Я вот это...» «Это мистер Голди. Он из Великобритании. Не бойтесь!» Настоятельно порекомендовали из темноты подземелья. «Ладно, хорошо. Простите, мистер Голди, я просто...» Карл трясущимися руками спрятал пистолет и, поднявшись, сделал осторожный шаг навстречу. «Черт! Что вы... Простите, но что вы такое Генномодифицированный «Гэнно-модифицированный солдат проекта «Волчья пыль», — пролязгало чудовище. «Бррр!» — Карл всего встряхнул от ужаса. «Простите, я правда не хотел вас ранить. Не больно?» «Все в порядке», — кивнул монстр. Он и не такое выдержал. Следующий на цвет вышла красивая молодая девушка. И все было бы хорошо, но ярко красные глаза и огромные черные крылья за ее спиной портили всю картину. Боже! выдохнул Карл. Нет, можно просто Грейс, с улыбкой ответила крылатая. Вы. вы тоже как вот оно? Нет, я уже из другого теста. Прошу, не бойтесь нас, хорошо? Да, я и не боюсь. Натянуто улыбнувшись, ответил Карл и, рухнув на колени, тут же опорожнил свой желудок. «У меня такое ощущение, что солдат нашей армии кормят чем-то отвратительным», — раздался третий голос, и на свет вышел молодой юноша в черных доспехах. «Второй за последние два дня опустошает желудок при мне». «Простите меня, я перенервничал», — ответил Карл и, поднявшись, тут же прислонился к стене. «Господи, а вы еще кто?» «Матидзуки Чиро». Молодой парень, сверкнув ярко-красными зрачками, направился в сторону лейтенанта. Казалось, что белки превратились в настоящий мрак, а по щекам и чароам медленно расползались темно серые вены. «Вы... вы...» «Теперь я понял, почему Жадич так сильно испугался. Извините!» Карл прополоскал рот водой из фляги, а затем пожал металлическую пятерню Матидзуки. «Мне сказали про чудовищ, но я не думал, что имелось в виду буквально... Простите...» Я немного не так представлял себе встречу с вами. А у вас тут солдаты такие... Ух. Сам не сразу привык, — улыбнулся Эчиро. На глаза и разводы не обращайте внимания. Они вылезают только, когда я в боевом режиме. Ага, ага. Вы нас проводите? Конечно. Это для меня очень большая честь увидеть ваши разводы... Ой, в смысле, познакомиться лично, Матинзуки-сэмпай. Карл нервно поклонился, как видел в фильмах про самураев. «Не стоит», — усмехнувшись, ответил Ичаро. «Кстати, долго до тайного прохода?» «Минут десять-пятнадцать». «Сейчас быстро дойдем, ответил Карл и жестом пригласил всех за собой. «Демоны? Чудовища?» «Нет, скорее, просто мифические существа». Такого молодой лейтенант уж точно не ожидал увидеть. Но самым страшным было то, что в ближайшем будущем произойдет с военным советом. «Интересно, какую участь приготовил для них Матидзуки?» Карл хотел было попросить их сильно не расправляться с отцом, но резко взял себя в руки, ибо прекрасно понимал, что выбор уже сделан. Увы, но Бржевич сам избрал этот путь. И теперь пришло время, чтобы ответить за все, содеянное против своего народа. В прошлой жизни мне неоднократно приходилось иметь дело с кротами. Иногда я их убивал за то, что говорили там, где не надо, а иногда и сам пользовался их услугами. Карл Юнге — самый обычный парнишка, который ничем не отличался от остальных. Правда, от испуга немного заикался и иногда путался в словах, но это ничего. Я прекрасно понимал, что наша тусовка выглядит немного странно, но почему-то искренне верил, что Витолд его предупредил. Так вот, за время нашего недолгого путешествия я успел узнать, что парень всеми силами Хочет изменить свою страну к лучшему. Чистый, еще совсем незамутненный суровой реальностью. Даже немного жаль его. Однако я уважал таких людей. Ведь в современном мире и правда никто не думает о других. И глядя на Карла, я невольно начинал вновь верить в человечество. Парень рискует жизнью ради других. Это просто нереальная редкость. Мог бы пойти в карьеру. Мог бы уехать из этой страны к чертовой матери. Делают у них тут и документы, и тропинки секретные знают, но нет. Он выбрал для себя путь сопротивления. Здорово, в общем. Вот тут вход в столовую. Они закрыты, поэтому придется выламывать дверь. Но думаю, что для вас это не проблема, — улыбнулся он. Это понятно. Меня больше интересует проход к бункеру. Как только Грейс растает бомбы, я дам сигнал войскам. Они зайдут в город и начнут оттеснять их силы в сторону леса. Президент с Маргарет не должны успеть сбежать. Так, Карл вытащил из кармана сверток и, развернув его, включил на телефоне фонарик. Вот тут. Выходите в центральный коридор. Дальше ищите прачечную. Там будет выход в узенький коридорчик. Он как раз и приведет вас к дверям в бункер. Завалите вход и дело с концом. Принял. Спасибо, Карл. Я пожал ему руку. Грейс, расставляй наши подарки. Голди... «Расчисть нижние ярусы для людоеда и палача. Они уже на подходе. И не забудьте включить глушилки для камер внутреннего наблюдения». «Есть». «Кэрол. Обнаружитель жизни». «Активировала». Пройдя через столовую, мы вышли в коридор, а затем разбежались каждый в свою сторону. Я сразу направился к прачечной. Благо, что на нижних этажах практически не было людей. Все кучковались наверху. Видимо, президент до сих пор советовался». В окнах можно было увидеть, как в лучах яркого рассвета по городу уже вовсю колесила военная техника. Надеюсь, что итол смог эвакуировать большую часть людей, иначе тут такая кровавая баня начнется, что я даже думать не хочу. Скала до связи. Ждем сигнал о начале операции, произнес голос даровика из динамика. Вы уже возле города? Заняли позиции неподалеку от стены. Смотрим на здание штаба. Все как на ладони. Принял. «Ждите сигнал». «Есть». Только я хотел зайти в прачечную, как одна из сигнатур довольно быстро пошла в мою сторону. Неужели местный солдат? Спрятавшись за небольшой выступ, я приготовился атаковать. Однако в коридор выбежала рыдающая девушка в военной форме. Схлипывая что-то, бурча под нос, она подошла почти вплотную к тому выступу, за которым прятался я, и что-то выкрикнув на местном наречии, начала бить носком туфли по гипсокартону. Этого еще не хватало. «Проклятый! Проклятый хрен! Я доверился ему, а он, сука!» — взвыла внезапная гостя, продолжая сношать туфлей бедный выступ. «Активировать энергетический концентратор или ускорение?» — поинтересовалась Кэрол. «Нет, она безобидна. Я вышел из укрытия, а девушка тут же замерла, с ужасом глядя на меня. Не бойся, я пришел с миром». «Кто вы?» — сглотнув, спросила она. «Обычный миротворец», — сделав рывок, я оглушил ее ударом по шее, и, подхватив за плечи, оттащил в сторону коморки. Сорок седьмой бы сейчас точно одобрительно кивнул. «Выполняется поиск изоленты. Изолента найдена?» — обрадовалась Кэрол. «Умница!» — ответил я, и довольно быстро связал девушку. «Теперь она нас не потревожит?» По крайней мере, я на это надеялся. Но та, несмотря на свой молодой возраст, наверняка не зря носила погоны. Быстро очухавшись, внезапная гостья начала верещать не своим голосом. «Да что ж такое!» Выдохнул я и вновь долбанул бедолагу по шее. «Думаю, что лучше заклеить это нервный особый рот», предложила Кэрол. «Девушки вообще очень странно себя ведут, когда дело касается отношений с мужским полом. Я это еще давно заметила». «Здравая мысль», — согласился я и заклеил солдатке рот. Выйдя из коморки, я направился в прачечную. Тут никого не было, кроме гор грязного белья. Отсканировав стену, я увидел небольшую щель. Как раз там и был тайный проход к узкому коридорчику. Спустившись вниз, я обнаружил металлическую дверь на кодовом замке. «Судя по всему, на сварку уйдет много времени. Анализ показывает большое количество титана и вольфрама в сплаве», предупредила помощница. «Ладно, тогда обвалим потолок», ответил я и, поднявшись повыше, запустил пучок энергии. Бетон тут же со взрывом осыпался большими кусками на лестницу. Одного раза не хватило поэтому я запустил еще пару пучков, чтобы завалить все наверняка. Ответом на мои действия стала пожарная тревога. «Грейс, давай!» — приказал я. «Запускаю!» — пропела хранительница в ответ, а я тут же почувствовал мимолетную слабость в организме. «Активировано аварийное питание», — предупредила Кэрол. «Двигатели и дополнительное оборудование отключены». «Замечательно!» — усмехнувшись, произнес я и вытащил из-за спины парочку ПП-91 «Кедр». «Да начнётся адское рубилово!» Несколько сигнатур уже бежало в мою сторону, но больше мне нравилось видеть, как сразу пара десятков явлений на бешеной скорости полетели к зданию штаба, и сейчас, словно мухи, размазывались по стенам или же влетали в окна, разбивая стекло. Один такой залетный только что подкатился к моим ногам. Перевернув его, я сдвинул маску с шлема. «Что ты сделал?» — задыхаясь, произнес совсем молодой парнишка. «Загнал вас, сычих выродков, в своё новое логово!» — злобно проворчал я и вышиб ему мозги точным выстрелом в глаз. «Грейс, ищи хранителя Маргарет. Я иду к Бржевичу». «Так точно!» — ответила Омон. А явления осознали всю сложность ситуации и теперь висели над зданием в ожидании чуда. «Конечно! Ведь, окажись они внутри блокирующего поля, толку от их способностей будет ноль». Все уникальные наемники тут же превратятся в кучку бесполезных болванчиков, которых я с радостью нашпигую свинцом. А патронов у меня с собой много. Знал, что вечеринка будет долгой, поэтому взял с запасом. Выглянув в коридор, я заметил несколько живых сигнатур. Это солдаты, что попрятались за укрытиями и теперь выжидали, когда же я выйду к ним навстречу. А вот хрен! Вытащив осколочную гранату... Я швырнул ее ровно в центр, чтобы никто не ушел без подарков. Кто-то даже посмел дать по мне вялую очередь из М-16. «Ну, что это за дерьмо?» — разочарованно выдохнул я. «Надо брать АК, идиоты!» Бах! Дымная волна пролетела мимо меня. Крики раненых моментально заполонили все пространство. Но больше мне нравился их резко усилившийся стрекот автоматных очередей с едва различимыми нотками паники. «Как же быстро они обделались, тупые баллончики! Выглянув из-за стены, я обстрелял их сразу с двух рук. Кстати, стрельба по-македонски без специального прицела, который был настроен в интерфейсе КАВ, — полный отстой. Сколько бы раз не пробовал, а толку было мало. Лучше вести прицельный огонь из одного оружия. Это куда эффективнее, чем плеваться пулями в разные стороны. Однако я слышал, что некоторые индивидуумы владели данной техникой стрельбы. «Честно признаться, видел пару раз, но и то не особо впечатлило». «Осталось три сигнатуры. Уже две», — задумчиво произнесла Кэрол. «Отлично», — выбежав в коридор, я сделал кувырок с уклоном и добил оставшихся прицельной очередью. «Хозяин, хранитель найден и обездвиж...» — начала было говорить Грейс, но связь резко пропала. «Мон! Мон! Какого хрена?» — выругался я. «Кэрол, что происходит?» «Очень серьезные помехи». Не могу понять откуда. Боюсь, что пока мы остались без связи. Ты серьезно? Более чем. Дерьмо. этол дал нам некорректную информацию про ту глушилку. Ладно. Сейчас нужно было добить оставшихся солдат и срочно придумывать способ, как дать скале сигнал о начале операции. Если Республиканская армия сейчас ренится всей толпой на штаб, то мы рискуем дать шанс Маргарет свалить отсюда. А я этого просто не мог допустить. Прорываясь наверх, Я уничтожил еще три десятка солдат и, наконец-то, вышел на предпоследний этаж, где, судя по стеклянным вентринам и раритетным вещам, было некое подобие музея. «Кэрол, посмотри по карте, где кабинет президента, а потом...» Я резко остановился возле ярко-красного флага с золотым треугольником. «Опа! Отбой, Кэрол! Теперь мне срочно необходим выход на крышу. Появилась одна идейка. Прямой выход на крышу есть на последнем этаже, прямо на аварийной лестнице». Замечательно! Оторвав стандарт, я побежал к отметке на карте. Там меня встретил шквальный огонь снизу. Видимо, кто-то чудом смог пройти через Голди и Людоеда с палачом. «Киров на связи! Дирижабль к взлету готов!» — произнес я. Отправляю вниз сразу три гранаты. Грамахнуло хорошо. С потолка даже посыпалась побелка. Быстро поднявшись на крышу, я подошел к краю. Явление довольно плотным слоем висели над блокирующим полем. «Не переживайте, ребята!» Скоро и до вас очередь дойдет. ярко кровавый рассвет струился по улице, освещая все вокруг, а город уже начал кипеть. Боевая техника подступала со всех сторон. Меня только удивила молодая девчушка с худощавым парнем с камерой в руках, которые, затаив дыхание, смотрели на меня снизу, в одной из узких улочек. Нус, поехали! произнес я, и в спину прилетел довольно мощный удар. «Нас атакуют из 50-го калибра», — воскликнул Кэрол. «Скорее всего, подключили снайперов». «Отлично. Активирую две энергетические соты. Знаю, что затратно, но ничего не поделать», — вздохнул я. Тусклые щитки закрыли меня с двух сторон, а пули с искрами отскакивали в разные стороны. «Теперь точно поехали». Я начал неистово размахивать красным стандартом призывным жестом намекая, чтобы ребята приступили к операции. «Ну уже Долго мне тут еще намахивать?» Вражеские БТР уже вовсю неслись в сторону штаба. Еще немного, и по мне точно откроют огонь из орудий помощнее. Благо, что спустя полминуты я увидел, как старая городская стена обрушилась, и мои шагоходы с танками на полной скорости вкатились в город. А по висящим надо мной явлением ударила авиагруппа из моих любимых Су-35. За самолетами мощным клином летели КАФ во главе с Дубровской и Давидом. Сработало! Они заметили флаг! Вот сейчас мои ребята точно оттянутся по полной. А теперь пора бы в срочном порядке заняться виновником торжества. «Меня хорошо видно?» — взволнованно поинтересовалась Милена. «Блин, мы незаконно подключились к их местному вещанию. Когда президент это увидит, мы станем преступниками». «А ты еще спрашиваешь, как тебя видно?» — возмущенно воскликнул Серг. «Давай уже! Я запускаю!» «Ага!» — сглотнув, девушка начала. «Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о справедливости. Что такое человеческая жизнь и сколько она стоит на самом деле? Большинство из вас сейчас сидит в своих уютных квартирах, наслаждаясь благами современного мира, и даже не представляет, что кто-то живет вот так!» Она поманила Серга за собой прямо на проезжую часть. Тот с очень большой неохотой, но все же поплелся за ней, продолжая снимать. «Взгляните! Вот так выглядят улицы столицы самой воинственной страны в Европе. Люди сражаются с тиранией на протяжении двух десятков лет. И ведь никто даже не попытался им помочь. Все эти миротворческие операции в Ганайской республике — простое отмывание денег, наших с вами денег. И я хочу обратиться к вам, дорогие мои аристократы. Хватит! Хватит обворовывать свой народ!» «Взгляните сами. Где? Где результаты ваших бесконечных миротворческих операций? Почему Горноэльская республика тонет в крови и насилие? Почему никто и ничего не делает?» «Мил! Мил! Смотри!» — Серк показал на здание штаба, на крышу которого вышел человек в черном каф. «А?» — девушка повернулась. «Не похоже на солдата республиканской армии. Может быть, это повстанец?» «Понятия не имею». «Но к нам едут... Слышишь?» Это же безлюдная улица. Снимай, снимай его. Он, он что, залез на крышу с флагом? Да, это знамя старого княжества. Это, это самый настоящий революционер, — радостно взвизгнув, Милена запрыгла вокруг Серга. Ну смотри, смотри, он, он размахивает флагом в знак протеста, совершенно игнорируя вон тех белых, которые морально слабее и не могут подлететь. Это так круто! По растрескавшемуся асфальту, разбрасывая маленькие кусочки в разные стороны, пробежала автоматная очередь. Схватив девушку за руку, Серг быстро увел ее обратно в переулок. «Все, это более чем отличный материал, который еще и местные жители увидели. Нам этого хватит!» «Но, Серг, я хочу еще поснимать того революционера!» — заныла Милена. «Совсем сдурела! Нас чуть не зарешетили. «Все, это был последний раз, когда я повелся на твои уговоры!» — прорычал парень. И, погрузив девушку на острое плечо, потопал худенькими ножками в сторону небольшого скопления вооруженных повстанцев. Эвакуация шла полным ходом, и Тол стоял возле распахнутых ангарных врат и помогал принимать людей. Сколько уже? Погрузив очередной чемодан в один из грузовиков, спросил он. — Около пятисот тысяч человек, ваша светлость, — ответил мужчина в охотничьем костюме. — Это максимальная скорость. Мы в любом случае не успеем вывести всех. — Да, я понимаю, — вздохнув, ответил Витолд и принял очередную сумку. — Ладно, главное не опускать руки. Вывезем всех, кого сможем. — Ваша светлость! Кангару, держа в руках старенький переносной телевизор, подбежал молодой парнишка в растянутой кофте. — Ваша светлость! Взгляните! — Это еще что? — удивился Витолд и, подойдя, посмотрел на экран. Там, в жутких помехах, прямиком на здании главного штаба Бжевича, стоял Матидзуки и размахивал знаменем старого княжества. «Боже мой! Когда это было? Прямой эфир! Там девушка что-то забегала по налоги, а потом вот это!» Пожав плечами, ответил парнишка. «Как вы думаете, что это? Черт, побери!» Мужчина прикрыл рот рукой, пытаясь сдержать эмоции. «Ваша светлость!» К подбежал вооруженный постанец. Мне только что сообщили, что наши люди в городах и поселениях начали восставать и идти против республиканской армии. И я не понимаю, что происходит». «История», — улыбнувшись, ответил Витолд, вручив старый телевизор обратно в руки мальчишки. «История происходит. Малой, подмени меня здесь». «Да что такое?» — удивился повстанец. «Что за история?» «История нашей новой страны. Это знак». Запрыгнув на грузовой мотоцикл, Витолд запустил двигатель. «Передайте всем, наше знамя вновь реет над столицей. Батидзуки Чаро зовет нас в бой, и мы обязательно пойдем к нему». «Ничего не понял, но будет сделано», — отрапортовал повстанец. «Все». И поехал в сторону второго ангара. «Прошла твоя эра, проклятый тиран». Патроны заканчивались. Все же, как я изначально думал, надо было брать больше. Нет. Ну а что я хотел? Пускай это совершенно бедная сторона, которая погрязла в гражданской войне, но сейчас я находился внутри сердца республики. Конечно же, президента будет охранять не 30 человек, с которыми я столкнулся ранее. Понятия не имею, как так получилось, но огромное количество помещений было обработано цинком. Для чего? Понятия не имею. В общем, на меня вылезло еще в общей сложности около сотни спецназеров. Эти уже были куда прошаренее обычных солдат, и выкуривали меня всем, чем только можно. Реально, вход шло все от ручных гранат до крупнокалиберных пулеметов, которые превращали стены в труху. Однако я справился и с ними. Вход в кабинет военного совета закрывала мощная бронированная дверь. Кэрол, функция экзоксилета активировала! Воткнув пальцы в стену, Я сжал металлический косяк, а затем, дико превозмогая, с кряхтением вырвал последний барьер, скрывающий от меня гнусного президента. «Ха! Попались крысы!» — прорычал я, отбросив огромный кусок металла и выхватывая из-за спины ПП. В меня полетели неуверенные плевки из вальтеров и парабеллумов, но я даже не включил защитную соту, чтобы не тратить энергию. Пульки со звоном отскакивали от бриайровых пластин и смятые, словно фантики, падали на пол. Генералы явно были в ужасе. Дико хохоча, я принялся расстреливать их, окрашивая стены в цвета кровавой бани. Ах, как хорошо разлеталась незащищенная плоть. Просто великолепно. К сожалению, не обнаружив среди них Бржевича, я оставил одного в живых и, прострелив обе коленные чашечки, присел рядом. «Меня нахрен не интересует ни ваша сторона, ни ваш президент. Мне нужна девчонка. Где она?» а <свёк> побледневший от страха дядька. «Ты меня понимаешь? Я ваш местный не знаю. Либо английский, либо русский. Давай!» Прорычал я и вставил дуло ПП прямо в окровавленную дыру в его колени. Генерал закричал, но довольно быстро заговорил. «Они побежали вниз, пока ты флагом размахивал. К бункеру. Это возле прачечной. Больше ничего не знаю». «Окей. Как придешь себя, на чашке я тебе скину», — усмехнувшись, произнес я и направился к выходу. «Эй, нет, не оставляй меня здесь, лучше убей», — жалобно заныл дядька. «Нам не выстоять, а если меня найдут люди из сопротивления? Я не хочу». «Мне плевать на то, что ты сделал. Ну, раз боишься, значит, причина есть. Сам виноват. Ты же взрослый». «Так какого хрена ссышь ответить за свои поступки, а?» «Прошу». Я публично казнил невинных людей. А хочешь денег? Я дам. Сколько попросишь? У меня осталось еще. взмолился он. Повернувшись, я заметил, как генерал сжимает в руках крест. Да ладно. Заткнись, злобно отрезал я. Мужчина всегда отвечает за свои поступки и за свои слова. Как ты вообще можешь носить военную форму? Ведь ты не мужчина. Даже не человек. Ты обычная грязь, которая даже смерти не заслуживает. Вот. Пришел тот час ответить перед людьми. Так что бывай. Выйдя из кабинета, я прошел буквально три метра, а затем услышал хлопок от выстрела. Застрелился. Ну, что поделать? Видимо, кишка оказалась тонка. Выйдя из музея, я увидел почти сотню сигнатур на первом этаже. Из них выделялись две, которые довольно быстро направлялись в сторону прачечной. Упс. Боюсь, что там их ждет очень неприятный сюрприз в виде завала. — раздалось динамики. — Хозяин? — Хозяин, как слышно? — Грейс, ты как? — Держу хранителя. Только что мимо нас пробежали президент и Маргарет. Я почувствовал ее запах. Но, знаете, в воздухе витает еще что-то знакомое. — В смысле? — Не могу понять. Знакомый аромат, но как будто бы не совсем. В общем, не суть. Они бегут к прачечной. И учтите, гранаты будут автоматически отключены через две минуты. Будьте осторожны. — Принял, — ответил я. «Мария, как слышно?» «На связи, босс», — запыхаясь, ответила она. «Слава небесам, что вы живы». «Как там сверху?» «Красиво, босс. Люблю раннюю Зорьку». «Я проявлений. Много их там еще. «Прилично. К ним подлетела подмога. Выходим на высоту и сейчас дадим им просраться». «Отлично. Держи меня в курсе». С облегчением выдохнув, я связался со здоровяком. «Скала, прием. «Слышу вас, босс». «Как обстановка?» Республиканская армия рушит жилые дома, чтобы перегородить нам путь. Гибнут гражданские. Дерьмо. Есть с чем парировать? Да, уже прорвались. Пытаемся их отогнать как крайне, но напор слишком сильный. Они продолжают отходить в вашу сторону. Поднажмите, ребята. Мне сейчас вообще не до техники. Принял. Все сделаем, босс. Только вот... Задумчиво произнес он. Тут происходит нечто странное. Что такое? Гражданские, размахивая красными флагами, выходят на улицу и поджигают вражескую технику. На площади началась стрельба. Там сейчас местные жители прижали группу пехотинцев. Это не наше дело. Оттесняйте технику к лесу. Будет сделано, босс. Вот как всегда. Только подумаешь, что все идет по плану, как выползет какая-нибудь дичь. Почему скала не предвидел подобное? Ладно, что теперь разоряться? Будем ждать и надеяться на лучшее. Но почему под танки начали выходить местные? Неужели Витолт не справился с эвакуацией? По ушам вдруг резко ударил жуткий волчий вой. Группа людоеда и палача вместе с Голди пошли в атаку вглубь первого яруса. «Людоед, прием! «На связи, босс!» «Что там у вас?» «Всё в порядке. Дайте нам еще десять минут». Они спрятались в подвале, и Голди побежал их оттуда доставать. «Чёрт побери! Эти борзы вообще неуязвимые!» «Было бы очень неплохо, будь оно так», — со вздохом ответил я, и, расстреляв еще пять солдат, что спрятались возле лестницы, быстро побежал вниз. Иногда, когда я пробегал мимо окна, были видны вспышки от взрывов и неровные ряды трассеров. Над городом поднималось неимоверное количество столбов темно-серого дыма. Настоящая война, мать ее! Резко остановившись на одной из площадок, я вновь почувствовал в теле небывалую легкость. Питание от подключено. «Аккумулятор отключен», — предупредила Кэрол. «Отлично. Теперь-то я смогу куда быстрее спуститься и надрать задницу этой сволочи. Ух, как же я хочу заставить ее страдать. Желательно, чтобы это было на глазах у ее хранителя. Переломать руки и ноги, а затем медленно потрошить или снимать кожу, пока не умрет. Жду не дождусь». От этой опьяняющей мысли небывалый адреналиновый удар запульсировал по венам. «Кэрол, давай ускорение!» «Активировано. Экономный режим отключен». «Все!» Выбив дверь на первом этаже, я подлетел к прачечной. Однако там сейчас была всего одна сигнатура. Вторая уже опустилась значительно ниже. Этот козел решил каким-то чудом спасти Маргарет в надежде, что я его не убью. Глупец. «Размажу! Расщеплю на атомы!» «Все, меня понесло. Пока не уничтожу Маргарет, не остановлюсь». Вырвав дверь, я прошел внутрь и резко замер, совершенно не понимая, что происходит. Вместо Бржеюча рядом с завалом стояла Маргарет и смотрела на меня ярко-розовыми светящимися глазами. «Мощная энергетическая вспышка!» — предупредила Кэрол. «Поле может быть дестабилизировано. «Вот мы и встретились, Матидзуки и Черо, прорычала Агата и с невероятной скоростью вдарила по мне энергетической волной. «Как? Откуда такая скорость и сила?» Меня отшвырнула на добрых два метра, и довольно мощно вбила в стену. «Опасность перегрузки!» — воскликнула Кэрол. «Отставить опасность! Мы на финишной прямой!» — прорычал я в ответ, и, выброшись из кратера, пошел в атаку. «Знаешь, я долго представляла себе этот момент!» — усмехнулась Маргарет, ловко увернувшись от моего удара и, нырнув вниз, подбросила меня в потолок. «Думала, что это будет мерзкий поступок с моей стороны!» «Искренне размышляла на тему справедливости, ведь я взрослая женщина, а ты всего лишь енец». «Вот этот шляпный базар для чего нам сейчас?» произнёс я, нанеся мощный удар по голове. Однако мой кулак с искрами отскочил, а я едва удержался на ногах. «Опасность перегрузки», — вновь предупредила Кэрол. «Для того, чтобы ты понял всю степень своей никчёмности и чаро», — ответила она, и, испарившись, появилась рядом со мной. Я успел отреагировать и, схватив ее, вбил в пол. Куски бетона разлетелись в разные стороны. Размахнувшись, я врезал со всей силы по ее наглой морге. Единственное, что мне сейчас хотелось, не оставить от нее даже мокрого места. Удар за ударом. Я словно молоток, который вбивает гвоздь, бол ее тело все глубже и глубже в пол. Даже сильный метачеловек не встанет после такого. «И это все. «Я разочарована», — возмутилась Маргарет. Меня тут же накрыла очередная энергетическая волна, и я пробил с собой потолок, рухнув на пол огромного зала на втором этаже. Дерьмо. «История моей мести», — выпрыгнув из той же дыры, произнесла Маргарет, встав в боевую позу и медленно обходя меня. «История моей жизни, которую я прожила, искренне пытаясь всем доказать, что даже нищий человек заслуживает счастья. Твоя семья уничтожила меня. Они тыкали мне в лицо своим родом и происхождением, а королева делала вид, что я ее лучший друг, высасывая из меня кровные деньги. «Ты просто идиотка, которая вместо того, чтобы жить припеваючи, решила, что являешься великой мученицей, которая обязательно должна отомстить», — усмехнулся я. «Карол, просчитай, что это за техника и как ее можно дестабилизировать». «Приступаю». «О, -о, -о ты не понимаешь. Оглянись, посмотри на то, что осталось с великим родом шевалье». Никчемный оборотень с мелким недотёпой вместо хозяина. Парочка тупорылых горничных и хранитель. Кстати, вот Грейс — единственная достойная среди всей вашей своры. Так вот, я уничтожила вас, размазала по земле. А королева?» Маргарет расхохоталась и запустила меня ярко-розовую сферу, от которой я едва смог уклониться. Мощный взрыв буквально разнес половину зала, засыпав все вокруг побелкой и ошметками бетона выпустила свою жалкую дочурку, чтобы та привела ей к Вазару. Господи, как же мне было смешно, когда эта имбецилка приползла ко мне сюда и чуть ли не на коленях умоляла дать ей помощь. И что с того? Ты всем отомстила, уничтожила мой рот, унизила королеву. Зачем ты убила всех тех людей в Токио? Зачем убила Мелвин? Тебе-то они что сделали? Ну, Токио было банально необходимостью» я хотела показать всему миру своих новых солдат а джонс мне не нравилось с самого начала на мне наплевать ее смерть была случайность случайностью из за которой ты будешь жрать землю пророчал я и пошел в атаку вы две энергетические волны которые с треском вошли друг в друга вызвали еще один мощный взрыв который окончательно уничтожил потолок. мы продолжали врезаться нанося мощные удары по защитным барьерам Это игра на выносливость. Рано или поздно она не сможет сражаться. Анализ энергетического барьера завершен. Это энергетическая решетка из двузарядных частиц и шина. Раньше подобное применяли только на технике. Тело метачеловека может не выдержать. То есть она умрет? Да, но сколько протянет ее тело, я вычислить не могу. А, я увернулся от очередной волны. Можно его как-то дестабилизировать? Увы, до активации блокираторов еще 40 минут. Так долго мы с ней играть не сможем. Нужен приличный энергетический скачок. Я и так бью по ней с эшином, как не в себя. Выполняется анализ. Ох, схватив Маргарет, я вышвырнул ее в окно, но она тут же зависла. Ничего не выйдет, Ичиро. Просто сдайся. Ты уже проиграл, усмехнулась она, выстрелив меня очередью из темно-фиолетовых разрывных шаров. Барьер не выдержал и разлетелся в дребезге. Пришлось резко набирать высоту. Благо, что Маргарет устремлилась за мной. «Я не отстану, пока не убью тебя!» Дико хохоча, словно настоящая ведьма, тварь с налета врезала по мне энергетической волной. «Опасность перегрузки!» Вновь воскликнула Кэрол. «Так!» Я ответил тройным пучком и тут же полетел в сторону. «А к чему ты постоянно говоришь про опасность перегрузки?» «Частицы совершенно формируют поле. Перегрузки опасны сменной полярности частиц» и последующим разрушением целостности этого самого поля. Скачки, вызываемые атаками Маргарет, слишком велики и опасны. Чтобы дестабилизировать ее поле, нам нужен иной вид энергии». «Погоди, то есть другой вид энергии?» «Именно. Но что вы хотите сделать?» Оглядевшись вокруг, я увидел лэп на портальное v образное поле. «Хм, 1150 кВт. Попытка не пытка, как говорится». «Хочу искусственно воспроизвести скачок, чтобы дестабилизировать ее поле». Увернувшись от очередной атаки, я подлетел к Маргарет и, схватив ее, направил прямиком к проводам. «Ох, сейчас будет фейерверк!» «Что ты творишь?» — мутузя меня энергетическими пучками прокричала Маргарет. «Сейчас увидишь, детка!» С разгона я врезал ее тело прямо в тросостойку с проводами. Изоляторы заскрипели, и началась настоящая феерия. Яркий кротыш прошел по телу девушки, а затем с омерзительным треском перекинулся на меня. «Перегрузка!» — «Перегрузка воскликнула Кэрол. «Аварийное отключение!» Но мне было уже неважно. Тело Маргарет трясло, а из ее рта уже вовсю выходила пена. А затем мы летели вниз. Благо, что я смог и шин по рукам и зацепиться за опору. Кстати, эту суку я тоже поймал. Нет, все же она не должна умереть так просто. Спрыгнув на землю, Я отбежал на несколько десятков метров от вышки, ибо часть проводов упала, а затем активировал Кэрол. «Все системы запущены. Выполняется сканирование целостности костюма. Основные модули не пострадали», — заключила она. «Объект — Агата Маргарет. Статус — жива». «Замечательно!» Погрузив девушку на плечо, я полетел в сторону штаба. Залетев в разбитое окно, я шмякнул бессознательное и слегка обгоревшее тело на стекло. «Мария, как обстановка?» — спросил я наблюдая за вспышками в воздухе. «Добиваем последних, босс. Потери?» «Пятнадцать человек», — с ожалением ответила она. «Печально. Ладно, с этим мы разберемся позже. Добивайте оставшихся их штабу. Есть, босс?» «Скала, как обстановка?» — поинтересовался я, наблюдая за тем, как грохот от взрывов и стрек от крупнокалиберных пулеметов медленно доносится со стороны окраины. «Оттеснили, босс. Большая часть сил противника уничтожена» ответил он. «Молодцы», — с облегчением выдохнул я, глядя на беснующуюся толпу людей с красными флагами, которые заполонили утренние улицы. «Грейс, веди этого красавчика во двор. Я придумал, что мы будем делать с ведьмой». «Отлично, хозяин, уже веду». Меньше суток на уничтожение крупной части армии противника. Меньше суток на то, чтобы президент в ужасе свалил из города, позабыв про своих граждан, которых уничтожали танки и шагоходы. Меньше суток на то, чтобы разобраться с последней армией явлений, гениальной и обиженной на весь белый свет Агаты Маргарет. Меньше суток на то, чтобы организовать переворот в самом сердце страны. Теперь видения Ли на захвате мира не выглядели такими уж сказочными. Если захотеть, то можно осуществить вообще все. Намотав волосы Маргарет на кулак, я поволок тела этой твари по стеклам к лестничной площадке. Вот она. Ее собственная зеленая миля. Идея с ведьмой все же не отпускала меня. Я попросил найти неподалеку от штаба место, и Виктор обнаружил небольшое деревянное строение, что отдаленно напоминало сарай, вытащив оттуда старый мопед несколько вязанок оцеревших дров и ржавую буржуйку, мы дружно принялись подготавливать место казни. Да, я и раньше убивал людей. Много и очень жестоко. Но сейчас я хотел проявить всю свою фантазию, ибо Маргарет это реально заслужила. Кстати, хранитель, которому Грейс заломала руки, тихо стоял на коленях. Он даже взгляд на меня не поднял. Просто сидел, как будто смирился, или же наоборот не понимал, что именно мы сейчас будем делать. Издревле люди боролись со злом при помощи огня, ибо знали, его власть безгранична. Кого-то застали за использованием энергетических техник, а кого-то отправили на костер просто из зависти или личной мести. Время опустило многие факты прошлого, оставив нам лишь напоминание о том, что зло нужно уничтожать огнем, заключил я, вытаскивая из шагохода скалы небольшую канистру с соляркой. И сегодня мы придадим огню необычного человека. И даже... «Необычного волшебника! Сегодня мы с вами уничтожим истинное зло!» «Кто бы говорил!» — кисло усмехнул хранитель, но голову так и не поднял. «И мы обязательно запомним этот день, когда мир стал немного светлее и чище!» — закончил я свою речь. «Кстати, некоторые восставшие горожане тоже пришли посмотреть, хотя Маргарет к ним имела лишь косвенное отношение. Она же торговка наемниками, не более!» Честно говоря, не думал, что городские увидят мой сигнал в скале и интерпретируют его как начало восстания. Раньше я искренне верил в то, что люди идут только за тем, кого знают. Ну, по крайней мере, для меня это было бы логично. Но Бржевич, видимо, до такой степени их достал, что жители полуразрушенной столицы готовы были пойти за кем угодно». «Ах!» — Агата пришла в себя и медленно открыла глаза. «Что здесь происходит?» «Казнь ведьмы. Что же еще? — усмехнулся я и, подойдя к девушке, отвязал ее от бревна. — Честно, я очень бы хотел убить тебя проще, ну, скажем, выстрелить в голову или же просто свернуть шею, но из-за тебя случилось столько разного дерьма, что простая смерть была бы для тебя наградой. — И что ты? — я не дал ей договорить, а просто с размаху сломал правую руку. Агата взвыла и завалилась на бок. — Нет, еще слишком рано, — усмехнулся я и, потянув ее к себе, сломал и левую. «Ах!» — скривившись от боли, Маргарет начала истерично хихикать. Переломаешь мне руки и ноги, чтобы я подохла от боли? Какой ты банальный!» «О! Так ты не расслышала! Я же уже сказал!» Размахнувшись, я врезал со всей силы по ее ноге. Коленная чашечка сломалась с омерзительным хрустом. Агата взвыла, но продолжала истерично смеяться. «Ты можешь бесконечно убивать всех своих противников, но суть от этого не изменится!» Ты — оружие, пылым, есть оно, и будешь являться им всегда. И чаро, тебе не убежать от судьбы. Ты вечно будешь чьей-то собственностью, и ты никогда не станешь свободным». Перед смертью решила выговориться? Кстати, помнишь, ты говорила про род Шевалея и королеву? Спору нет, подгадила ты им знатно. Но прежде чем говорить за других, взгляни на себя. Валяешься в пыли с переломанными конечностями и захлебываешься своей собственной кровью. «Твоя корпорация упразднена. Все твои деньги достались королеве, а твои дети...» Я подняла гату на руки и указал на здоровую кучу трупов белых каф, которых скидали в конце улицы, чтобы потом кремировать. «А знаешь, в чём самая вишенка на торте?» «Нет», — маргарет посмотрела на меня такими страшными глазами, что на мгновение мне стало не по себе. «Ты... Ты не сможешь! Ты не займешь мое место!» Ты не украдёшь то, что я создавала столько лет. У тебя не на ком проводить эксперименты. У тебя ничего не получится. В крейсере сидит несколько свеженьких, но дезактивированных при помощи моей сыворотки, явлений. «Твои детишки — идеальный биоматериал для опытов», — прошептал я, чувствуя, как мой рот расплывается в жуткой ухмылке демона. Несколько штук я поймал в шаровом, и несколько поймала Дубровская прямо здесь. По моим подсчётам... Около сорока штук еще летают где-то над республикой. С ними я смогу закончить проект в кратчайшие сроки и начать полномасштабное производство. Твоя идея, твои клиенты, Все, что ты наработала, теперь мое. «Нет, сволочь!» — закричала она и попыталась укусить меня, но я тут же сбросил ее обратно на землю. Агата билась в истерике, размахивала поломанными конечностями, а в ее глазах я увидел настоящее отчаяние. Видимо, до нее наконец-то дошло. Одна из истин этого мира гласит. Не прыгай выше головы. Какой бы опасной рыбой ты ни был, всегда найдется рыбка покрупнее и куда опаснее тебя. Вместо того, чтобы выйти из-за стола с нормальным выигрышем, ты продолжил ставить все на зеро. Но рулетка так не работает, усмехнувшись, произнес я и правым кулаком сломал вторую коленную чашечку. Агата продолжала истерически вопить и звать своего хранителя, но я как будто перестал слышать. Все, что хотел, я высказал. Противник был морально уничтожен. Подхватив Маргарет на руки, я занес ее тело в этот деревянный домик и, усадив на стул, быстро привязал. «Ты попадешь в ад! Я клянусь, ты будешь гореть в аду!» — рычала она сквозь пену и слюни, которые вытекали из её рта. «Попаду в ад, говоришь? Ха! Да я уже в нем, произнес я в ответ. «В этой жизни ты можешь заработать себе имя!» Заработать все деньги, которые только можно. Но если внутри ты ущербное и совершенно никчемное существо, то это уже ничего не исправит. Ты всегда была ущербной. Что с деньгами, что без них. Все твои поступки в итоге окупились с лихвой. Прощай, гата! Я счастлив, что все это наконец-то закончилось. Вытащив канистру, я принялся поливать всё соляркой. Обрызгал пол и стены, Надеюсь, что будет хорошо гореть. Дверь специально отломал. Я хотел, чтобы она видела меня перед смертью. «Босс!» — скала протянул мне американскую бензиновую зажигалку. «О, как в фильме!» — обрадовался льдоед. Подойдя к топливной дорожке, я выдохнул и поджёг ее. «Передавай привет дьяволу, мразь!» Пламя довольно быстро охватило старое деревянное строение. Сперва Маргарет просто истошного пила, Я даже ненароком взглянул на хранителя. Увы, он продолжал делать самый безучастный вид. «Грейс, подними-ка его голову!» «Хозяин, это как-то...» — неуверенно произнесла она. «Давай!» — холодно приказал я. «Окей!» — девушка пожала плечами и, схватив хранителя за волосы, подняла его голову. «Вот тогда-то я увидел...» Бедолага беззвучно плакал. Нет, у него на лице не было совершенно никаких эмоций, лишь взгляд, что выражал вселенскую тоску, и две скудные полоски слезинок на щеках. Как только пламя начало подступать к самой Маргарет, она резко прокричала. «Я жалею лишь о том, что не ценила тебя, Ноир! Даже не вздумай винить себя. Я этого не заслужила». Последние слова она произнесла невнятно, так как ее ноги начали гореть. Несмотря на адскую боль, Маргарет злобно хохотала, как настоящая ведьма. Все, затаив дыхание, смотрели за этим чудовищным представлением, а потом смех резко оборвался, как будто его просто выключили. Хранитель зажмурил глаза и вновь опустил голову. «Всем спасибо, все свободны», — объявил я. «Скала, это бы чуть позже потушить, чтобы город не поджечь». «Будет сделано, босс». «Вот и славно». С облегчением выдохнув, я закрыл шлем и, повернувшись к штабу, хотел было со спокойной душой лететь в шаровой, но тут обнаружитель жизни выдал маленькую едва заметную точку. «Кэрол, что это?» — спросил я. «Не поддается анализу. Слишком слабый сигнал, чтобы быть человеком, но слишком мощный для животного. Никогда такого раньше не видела. Смею предположить, что это выживший. Может быть, он впал в кому?» — неуверенно произнесла она. «Пойдем проверим». Поднявшись на пять метров, я залетел в разбитое окно и пошел прямиком к слабой сигнатуре. «Помогите!» — прошуршал невнятный голос в моей голове. «Стоп! Что за хрень?» Я подошел к облезлой зеленой двери. Я аккуратно открыл ее. Кто здесь? Я тут. Фух, хорошо, что ты пришел. Вытащи, пожалуйста, а? Погоди. Я огляделся и увидел кошачью переноску. Ты в сумке, да? Да, мне трудно дышать. Можно поскорее? Сейчас. Я повернул переноску и открыл клетку. Оттуда на меня выпрыгнула мохнатая черная кошка, и, залетев мне на плечо, тут же начала тереться головой об шлем. Господи. «Это ты, живой. Как я счастлива!» «Погоди!» Я совершенно ничего не понимал и, схватив зверя, внимательно оглядел. «Что ты такое?» «В смысле что? Кто? Я вообще-то человек!» Недовольно подергивая хвостом, ответила кошка у меня в голове. «Факел, что ли?» «Нет, полноценная душа!» Мохнатость устало моргнула и постучала лапкой по брериевой перчатке. «Мне так неудобно. Посади нормально на руки» и я всё объясню». «Ладно». Я переложил кошку, и та спокойно уселась, поджав передние лапки под себя. «Во-первых, если ты полноценная душа, то чья? Как тебя зовут?» «О, у меня много имен. Леди Эс, графиня Марч, глава Ордена барзых но в большинстве случаев я известна как графиня Шевалея». «Да уж, не так я себе представляла нашу встречу. Но здравствуй, внучок». «Чего?» «Где там музыкальная тема из индийского фильма?» «Тут, кажется, произошла самая странная встреча родственников из всех, что я когда-либо слышал». «Идиотка! Это же надо было просто взять и пойти на смерть, когда путь к спасению, вот он, прямо перед глазами!» Возмущению президента не было предела. Он спокойно доехал до станции и увидел Гренвиля в окружении людей в Каф. Прекрасно. Теперь осталось только выйти и сообщить о том, что Маргарет выбрала смерть. Двери электропоезда распахнулись, и президент вышел на платформу. «Рад вас видеть. Здравия, господин Бржевич!» — с улыбкой произнес советник. «А где госпожа Маргарет?» «Увы, она решила пойти во банк», — ответил он, стряхивая с тёмно-зелёных брюк пыль. «Да и плевать на нее! «Да, согласен», — кивнув, произнес Гренвиль и вытащил офицерский револьвер. «Спасибо за содействие, господин президент». «Не понял». «С самого начала мы не ожидали, что вы приедете вдвоем. Ничего личного. Как человек вы мне очень даже нравились». Советник кивнул, и люди в каф тут же подхватили президента, а затем силком усадили его на стул. «Сволочи! За что?» — пытаясь вырваться, прорычал он. Мы нашли более выгодное вложение. Новое горноэльское княжество. Куй железо, пока горячо. А у нас тут и князь есть, и народ, готовый на все ради новой страны. Вы морально устарели, господин президент. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться». «Я знал, знал!» — прорычал он. Советник вручил револьвер одному из людей в каф, и тот, вложив его в руку Бржевича, приставил к виску. Грохот от выстрела разлетелся по всей станции. Президент с дыркой в виске обмяк на стуле. «Политика — очень грязная вещь. Увы, тут никто не знает, когда именно сыграет в рулетку». Бржеевич прекрасно это понимал, но так и не смог вовремя выйти из игры. Отойдя от трупа, Гренвиль с довольной улыбкой вытащил телефон. «Господин Озабан, Здравствуйте. Это советник Гренвиль». Помните, мы с вами как-то говорили про перспективы вступления вашей страны в Священный Союз? Ага. Ваш президент решил, что больше не в силах вести дела. Да, его тело вы сможете найти по следующим координатам. Записывайте.